Глава 16. На следующий день нас очень вежливо, однако с явным опозданием проинформировали о том, что можно расслабиться и отдыхать, потому как все телодвижения были перенесены на завтра. При этом надо понимать, что я в этот момент уже приготовился и вообще настроился на разнообразные подвиги. В результате вместо начала, собственно, испытаний, дабы не разочаровывать заинтересованных в предстоящем действии посачён Совет старейшин совершенно внезапно решил расщедриться на небольшой праздник с массовыми гуляниями. Неполноценная ярмарка, конечно, тем более, что торговка таковых здесь, по словам Лены, вообще никогда не проводится, но захотеть этот и небольшой фестиваль в отдельно взятом поселении у организаторов всё-таки вполне получилось. А началось всё где-то в полдень, когда по посаду пару раз пробежались туда-сюда подростки с глашатаями громко сообщая жителям, что использование гужевого транспорта на основных улицах с этого момента категорически запрещено. Уже через несколько минут по дорогам протащили свои телеги-простецы, каждое утро занимавшиеся очисткой посада от мусора, грязи и нечистот. Хрен его знает, как там работали эти странные машины на паровой тяге, установленные на колесных повозках, но пока один мужик при помощи широкой трубы, закрепленной на рукаве, ведущем к агрегату с котлом, Быстро и снарависто всасывал в неё все огурки, лошадиные яблоки и лужи. Другой бегал с ведром, нагружённого песком прицепа и засыпал всё вокруг. После чего работники самолично утягивали агрегат дальше, а их место занимали пятёрки ребят лет 14-15 в форме местной черадейской школы. Будущие черадейи, как я узнал у Лены, по общепосадской юношеской повинности выносили мусор из баков и контейнеров, складывая его на телегу а также разбрасывали специальные кристаллизованный алхимический раствор из объёмных мешочков, болтавшихся у каждого из них на поясе. Последнюю работу девушка особо не любила. Это фигня, рассыпаемая школьниками по словам моей тени, хоть и была относительно безвредной, а также эффективно уничтожала неприятные запахи, тем не менее, при длительном контакте с той же целенаправленно отбивала нюх и отрубала вкусовые рецепторы. На завтрак, обед и ужинать домашними блюдами со вкусом пережёванного картона не нравилось никому. Так что сейчас, в преддверии Посадского фестиваля, подобными общественными работами могли заботиться только либо альтруистов-добровольцев, либо, судя по кислым лицам и отсутствию особого энтузиазма, обыкновенных казанцев: двоешников по академической части или хулиганов, как-то провинившихся и попавшихся на этом. Ну а что то, что я в свой единственный нормальный учебный год в Чердейской школе пахал как проклятый, ещё не значит, что даже у нас в Темирязевке все учатся одинаково. Я даже больше скажу, учитывая, что к нам, если не брать в расчёт политическую необходимость, набирают в основном будущих эгоистов. Ибо наше учебное заведение вроде как работает на раскрытие именно этого потенциала даже у бесклановых и гильдейских учеников. Нет ничего удивительного, что в рейтинге школ при академиях мы всегда занимали почетное последнее место. Нет, это не значит, что в наших стенах не учились печатники, тем более, что с переходом именно в академию многое поменялось. Но в школе я лично наблюдал много детей, которые филонили на теоретической части и тем более на естественных науках, утверждая, что физуха важнее и вообще им алгебра в жизни не пригодится» кстати, тот же Ульрих, чтобы в Ирии ему не екалось, был хоть и умным парнем, но коптеть над книгами не любил. Работал по минимуму в любой учебный момент, стараясь глубже постичь и отработать свое резиновое эго. И кто знает, как бы на самом деле сложилась судьба этого парня, если бы он охотнее тратил время на штудирование той же энциклопедии монстров. Ведь в самый роковой момент бывшему парню Ефимовой не помогла ни его резиновость, ни... Ненаработанные в школьные годы ловкости сила. В любом случае, двоечников и троечников, что у нас, что в параллели хватало. Вот и здесь такие имелись. К тому же Лена, посмеиваясь, рассказала, что мы, мужчины-божовы, в их возрасте те еще хулиганы. К вечеру, благо погода стояла хорошая, из многочисленных обеденных, да и просто из жилых домов, прямо на улице были выставлены столы, на которых быстро появилась как выпивка, так и праздничная снедь. Развели большие костры, наскоро смонтировали несколько сцен по всему поселению, а затем, собственно, начались самые, что ни на есть, народные гуляния. Причем довольно шумные и веселые, с обязательной культурной программой в виде задорного показательного чародейского мордобоя и кулачных игрищ для простецов. Учитывая, что меня, естественно, махаться пред завтрашним днем дружно не пустили, хотя после пары больших кружек брашки это занятие даже показалось мне привлекательным, Лена потащила меня смотреть бои стенка на стенку. На самом деле зрелище мало чем отличалось от того, что я наблюдал в Москве на Таганке, что на празднике Урабороса, что на день честования древа. Просто кучки не шибко-то умеющих драться, но физически сильных мужиков сходились на отведенном пятачке и мутузили друг друга почем зря. То, что простецы здесь были клановые, вовсе не означало, что все они являлись тренированными бойцами. Может быть, когда-то давно, в эпоху героев, когда кланы постоянно воевали между собой, ополчение из неодаренных и было реальной силой. Однако те времена давно прошли, и сейчас таким вот древним способом, накопившись со стресса агрессию, снимали обычные шахтеры, ремесленники и торговцы. Правда, в отличие от того, что я видел в полисе, сражались здесь скорее со спортивным азартом, нежели со стервенением и желанием на законных основаниях, посильнее поколочить какого-нибудь своего обидчика. К тому же, понять любовь простецов, что в полюсах, что здесь, к такому вот незатейливому развлечению было, в общем-то, не трудно. Ведь любому нормальному мужчине хочется и удаль свою показать, и перед девушками и женщинами покрасоваться. Это в обычных простецких посадах то монстры из леса набегут, то староста народ на войну соседа поднимает, и то там, как я слышал, подобные дружественные мордобои так же практикуется. А здесь, в тайном посаде, живя с родственниками-чародеями вообще в перемешку, обычным людям и вовсе выделиться вряд ли удается. В общем, мне было скучно. Ну а Лена... А что Лена? У девушки в одной из стенок стояли отец со старшим братом, которому не повезло родиться с простецким ядром горошиной, так что она честно болела за команду ее родной улицы. Хотя, как я подозревал, в противном случае она бы также с удовольствием осталась на одной из площадок где сражались клановые чародеи. «И кто им потом выбитые зубы назад вставлять будет?» поинтересовался я, глядя, как здоровенный мужик, которого я на вскидку окрестил кузнецом, неумелым, но лихим и нанесенным от души ударом, свернул челюсть довольно шустрому, но при этом ловкому торгашу с пивным пузиком, тут же отправив оппонента в нокаут. «Так чаровники новые вырастят. Они только рады, когда у них появляется лишняя практика». Немного рассеянно ответила Ленка, болезненно поморщившись, когда ее брат, выступавший за команду кузнеца, в буквальном смысле сам налетел носом на кулак какого-то бритого наголо крепыша. Да, приятного в выращивании зубов мало, по себе знаю. За все свое чародейское обучение я раз пять проходил через эту процедуру в нашем госпитале. Причем раза два уже на первом курсе, дожидаясь своей очереди с неделю, щеголял с начисто выбитыми передними резцами. Зато после этого опыта быстро научился не подставляться под кулаки Громова. Однако самым противным во всём этом деле было не само выращивание, а зелье, которое следовало выпить сразу же после того, как были удалены корни или осколки, если таковые оставались в дёснах. От него вроде как те самые 7 дней и формировались новые зубы, однако ныли они в это время так, что на стенку хотелось лезть. И никакие обезболивающие от этой боли не помогали. А ведь ни уроки, ни тренировки на это время никто не отменял. «Ну вот», — простонала моя спутница, с жалостью глядя на вяло шевелящегося в дорожной пыли парня. «Опять двадцать пять». «Да, нехорошо принял», — согласился я, глядя на парня, стоявшего сейчас на четвереньках и усиленно трясшего головой, разбрызгивая кровавые сопли. «Ты его драться что, вообще не учила?» «Куда там?» — отмахнулась девушка. «Сто раз предлагала, а он три дня позанимается». А дальше то работа, то дела, то семья. До следующих таких вот гуляний, где ему в очередной раз опустят самооценку до самого плинтуса. А отец у тебя ничего так, перевёл я тему, наблюдая, как усатый и немного сутулый родитель девушки в начале ловко прихватывал одного противника, а затем в том же темпе уделал ещё двух, прежде чем столкнуться с соперником примерно своего уровня. Так он караванный овощик, фыркнул Лена. И им и форму поддерживать надо. Да и драться учат, как и ножом владеть. В чужих поселениях разное случается. А они порой там на неделю, а то бывает и больше задерживаются. А брат всего лишь конюх. Он из-за внешней стены-то ни разу не выходил. Понятно, — хмыкнул я. Есть у меня в полисе один ленивый друг. Так вот он тоже. Я нашел тебя, ублюдок, — прервал меня уже успевший на доесть за сегодняшний день голос. Сразись со мной, трус. Парень, ты меня достал откровенно пророчал я, разворачиваясь и обречённо глядя на зเยрошенного подростка, тихо ненавидя в нём уже всё, от непослушных волос до земли, по которой он ходил. За сегодняшний день это была уже наша седьмая, а может быть, восьмая встреча. Этот Денис реально был словно клещ и, вбив себе что-то один раз в голову, более не воспринимал ровным счётом ничьего слова, но травил его на меня, естественно, на новгородский старейшина. Как говорится, кто бы сомневался, До этого и не скрывал никто. Разговор был прилюдным и произошёл в одной из обеденных, так что мои спутники быстро выяснили все подробности. Вот только предывить меня старому хитровану было собственно нечего. Пеньок ничего такого хромольного мальчику не сказал, наоборот, даже поздравил с тем, что у него нашёлся живой близкий родственник. Вроде как уважил сироту. И Денис, почти не знавший собственного отца, А в начале прошлого года, потерявшей мать, погибшую в очередном горном патруле, по заверениям семьи, державшей эту столовую, где всё и произошло, даже обрадовался. Вот только затем в поседе появились те самые листовки, в которых меня рисовали не иначе, как реинкарнацию червя из бездны на земле. А кто уж там чего нашептал парню в уши, чтобы он, сложив 2 и 2, получил -87 и проникся ко мне лютой ненавистью, нужно было выяснять у него самого но вряд ли это привело бы прямиком к ушлому Хельмегорёрцу. Больно уж по-дилетантски для скучающего древнего интригана. «Я предупреждала», — со вздухом произнесла Лена, похлопав меня по плечу. «Это же Дениска». «Да хоть сосиска», — рыкнул я, глядя на как-то сразу прикихшего паренька своими зажёгшимися глазами. «Тут ведь какой момент? Характер у внука неизвестного мне двоюродного деда был каким-то неправильным». Ладно бы он был полностью отмороженным и готовым бросаться на любую стенку. Я бы понял. Сам был таким примерно в его возрасте, потому как по-другому в приюте одиночки не выжить. Но ведь нет. Денис чем-то напоминал мне маленькую озлобленную собачку. Он способен был одновременно рычать и тявкать, причём даже не из-за забора, а в шаговой доступности. Причём это сознанию собственной правоты, ему явно склонила голову, и он не всегда осознавал, с кем пытается бодаться. Это не так плохо на самом деле, как может показаться. Вот только если живёшь в Таганской нахаловке, а не в Черёдейском посаде. В любом случае, если Денискову как следует шугнуть, у него резко просыпались мозги и чувство самосохранения. Баренёк начинал отчаянно трусить, вот только убегать под жовхост всё же не спешил. Но несколько раз сегодня литерировался, наткнувшись на моё сопровождение и получив по шапке от тётки Марфы но через какое-то время случившийся конфуз забывался, и парень отчаянно выходил на новый круг. В общем, не крыса, конечно, но та самая мелкая собачонка, если пнуть в которую, немедленно прибежит хозяйка и будет вопить на тебя не менее громко и раздражительно, чем до этого брехало ее блохастое недоразумение. И таких хозяек у Дениски было целое поселение. Хрен его знает почему, но сироту с его далеко не самым приятным характером в тайном посаде любили. И вот тут проявлялось то, на что, видимо, надеялся новгородец, подтолкнув Дениску на конфронтацию со мной. Мальчишка орал, пугался и убегал, а в среде простых обывателей медленно, но верно портилась моя репутация. Именно по этой причине вариант «дать по шее» я раньше даже не рассматривал, но всему есть предел, особенно моему терпению. Мальчик хотел что-то сказать, однако я в мгновение ока оказался возле него, услышав за спиной испуганный вскрик Лены — взглянул, расширив шею от ужаса глаза парня, а затем немудрство и лукаво вырубил его, легонько ударив ребром ладони по основанию черепа. Подхватив безсознательного подростка одной рукой за шиворот куртки, я рывком закинул его тушу себе на плечо, а затем громко рявкнул, обведя яростным взглядом окружающих божовых, многие из которых уже начали возмущаться произошедшим. Тихо. Ты, ты и ты. Я по очереди деткнул пальцем в притихших простяцов после чего максимально командным голосом приказал. «Следуй за мной, Лена!» «Да», — тут же отозвалась девушка, «немедленно отведи нас к Зиновию Семеновичу. Но я не знаю, где...» — начала была она, однако я перебил ее тоном, не терпящим возражений. «Так узнай насчет три. Раз...» И узнала, и отвела, как миленькая. А я еще по дороге дал в морду какому-то особо ретевому гвардейцу, который отказался был опускать меня в нужное помещение зала собраний, где, как оказалось, был организован пир в честь нового появления мистика и возвращения голоса матушки хозяйки гор. Для избранных, естественно, а конкретно для всего совета и важных гостей в лица казанского и новгородского претендентов. Так как ещё на середине пути ко мне присоединилась тётка Марфа со остальными москвичами, которые каким-то образом узнали о случившемся особых проблем с гвардией и тайного опосада у нас не возникло. Наставница меня только спросила, взглянув на болтающуюся на моём плече безвольное тело Дениса: "Ты уверен?" На что я ответил односложным согласием. Характер мой одноглазо обожёва изучила уже давно. Я человек обычно неконфликтный, но далеко не терпела. "Да, я готов был смириться с определёнными неудобствами, связанными с нашим политическим положением и всё такое". Но всё происходящее в Тайном Полесье с момента моего прибытия настолько смахивало на откровенное хамство, что раньше меня сдерживало только то, что как чуродие, я пока что скорее помеха для моих сопровождающих, нежели реальная сила. А вот этот Денисов в итоге оказался последней каплей. Не знаю уж, чего ожидал Новгородский старейшина, подзуживая его против меня, то ли того, что я его убью, то ли что буду игнорировать и в результате полностью потеряю уважение окружающих. Однако мои люди, как оказалось, готовились к этому моему взрыву. А потому, в отличие от меня, были в полной боевой экипировке. А князь Антон довольно радостно воскликнул с легкой хмельной землёвесемович, после того как я с ноги открыл дверь в першественный зал, и мы всей плотной группой вошли в него, вызвав волну возмущения у некоторых присутствующих. Мне сказали, что вы отклонили мое приглашение и пожелали праздновать с народом. «Это удивительно, Зиновий Семенович!» Ухмыльнувшись, громко ответил я, сбрасывая тело Дениса с плеча. «Потому как мне вообще не сказали, что вы меня куда-то приглашали. Вы уж разберитесь, будьте добры, что за бардак у вас тут в посаде творится!» «Она опять на тебя смотрит!» «Да я это спиной чувствую!» Буркнул я, раздраженно посмотрев на сидевшего рядом главу Новгородской и Покатастимы. «Мигни ей, что ли, чтобы больше этого не делала!» «Не сработает». «Ты просто не знаешь мою младшую сестру?» Слегка усмехнулся Хердвик. «Поверь, куда проще смириться». «Без обид, мужик», — отрицательно покачал я головой. «Но нет, просто нет». «Ну, посмотрим», — тихо рассмеялся Хельмя Горюриц, за что мы оба заработали раздраженный взгляд об избитии, чей шикарный бланш под правым глазом был уже не опухшим, но то, с чем не успела справиться лечение, прекрасно загримировала дорогая косметика. Мне оставалось разве что тяжело вздохнуть. Я всё время забываю, что нахожусь теперь в обществе, где привычные мне нормы либо искажены, либо вообще работают по-другому, не так, как у полесных простятцов. Там меня с детства жизнь учила, что стучать кулаком по столу признак надвигающейся истерики, и окружающие подобных людей не уважают. Вот только никто, как обычно, не сказал мне, что этот постулат навеян современным инфантилизмом и связан с попытками слабых людей высмеять куль силы. В божовском же клане, как оказывается, и у московских чердеев, да и во многих посадах, это действие приравнивалось к древнему жесту решительности, к желанию отстаивать свою позицию и интересы, а если кто-то этого не делает, то у него есть на то свои причины. Примерно так думала Лена, как, впрочем, и некоторые из моих спутников. Они просто считали, что ей не так уж уверен в своих силах. И просто проявляю осторожность и благоразумие, не обращая внимания на хамства совета старейшин и прочие неприятности вроде денизки. И только тётка Марфа, зная меня, просто ожидала, когда я дойду до ручки, и мы все пойдём умирать. Подобный сценарий, кстати, вчера был вполне реальным. Случись, конечно, нечто подобное чуть раньше, до того, как некая сущность окончательно заполучила себе Самиру. Теперь я в общем-то понимаю, почему такие люди, как Морозовы или те же Алтыновы, вели себя на людях столь демонстративно высокомерно и похамски, хоть и не сказать, что мне нравится их пример. Однако на одноглазою Бажову, которая вместо того, чтобы подсказать, мол, я смотрела на всё это дело и посмеивалась, всё равно было обижен. Да, проиские недоброжелателей это одно. К тому же и наша военная, как и политическая сила, оставляла желать лучшего. Но это только первая реакция хозяев на незнакомых людей, и тут были как никогда правдивы слова Зиновия Семёновича о том, что большего он добиться был не в силах. А вот другое дело, если бы я сразу же возмутился оказанным мне приёмом. Но я же этого не сделал. Вот и получалось, что меня или того же Киевлянина всё устраивает. И это мой уровень. Так зачем кому-то лишний раз шевелиться и тем более ставить таких гостей на одну ступень с тем же Хердригом или обезбикой? за которыми и так реальная сила их и пока тостим. Так их и не оскорбить недолго. В любом случае, вчерашний пир, после того, как мы заявились, и я выдвинул претензии и вообще поднял народу настроение, закончился массовой дракой. Кого-то из охранников старейшин мои бойцы даже убили, вот только остальным было плевать на безымянного Бажова, случайно попавшего под раздачу. Хердвиг столкнулся с теткой Марфой. Ленка поставила синяк об избике, а я сделал глупость, схлестнувшись с яростной фурией, имя которой было Ирвинг. Но ну, Одиневского просто отшвырнули в дальний уголок, чтобы дитятка не пострадала. Рассказывать тут, в общем-то, нечего. Куча оскорблений, да простой махач, почти как у простятцов стенка на стенку. Потому как эго, а также и чары по какой-то причине здесь не работали. В общем, пока мы разносили першественный зал А большинство старейшин во главе с пятёркой, не посчитавшей нужным участвовать в веселье и пилье и ели, наслаждаясь зрелищем, пришла хозяйка горы собственной персоной и всё всем испортила. Тогда-то, немного нетрезвая и уже отхотившая по лицу Ирвинг, и вызвала меня на дуэль, начало которой немедленно и объявило сущность владевшая Самирой. И наш поединок оказался уныл и академичен, так что даже вспоминать его было неприятно. Сестра Князена Новгородской и по катастеме была печотницей, пусть и хорошо тренированной, но действовавшей против меня по стандартным божёвским шаблонам новгородцев. Да к тому же без тех самых меток, которые попортили мне кучу крови в недавнем спарринге. Ну а у меня подобные противники уже были, благодаря большая часть моей ипокатастемы как раз оттуда. Так что девочка быстро отправилась отдыхать. Убийство-то хозяйка запретила, и лучше бы я её всё же грохнул. Очухавшись, эта девица, с ненавистью глядя на меня, прилюдно взяла, да и поклялась, что если я выживу на испытаниях, она выйдет за меня замуж и перевратит мою жизнь в полноценное явление бездны на нашем плане бытия. Но что было мною прилюдно послано, несмотря на присутствие братца, который, как я теперь знал, был способен скрутить меня в люто бараний рог. В общем, сумбур и ничего примечательного». За исключением того, что относятся местные к нам, и главное ко мне, стали гораздо лучше. А ещё с утра меня у Марфы Александровны дожидалось официальное письмо от Хёльма Горёрцев. Нет, не с вызовом на очередную дуэль, но на этот раз от Хэрдвига с предложением организовать помолвку между мной и его младшей сестрой. Тебя я смотрю, всё это забавляет, покосился я на мужчину. А вчера, когда я бил твою сестру, ты так и вовсе ржал во всю горло. «Девочке неплохо стряхнуть с себя спесь», — пожав плечами, ответил новгородец, откинувшись на спинку каменного кресла. «Мы втроем, я, Хердвиг и Абезбика, находились в другой каменной комнате без входов, но с тремя выходами дожидаясь стартовой отмашки. Стена за нашими спинами была прозрачной, но непроницаемой, и, собственно, там располагались наши сопровождающие». Попали же мы втроём в это место, пройдя в очередной раз сквозь телепортирующую арку в зале собраний. Понимаешь? продолжил Новгородец, расслабленно глядя в потолок. Когда достигла этого уровня, она застряла. Лучшая в своей группе в академии, лучшая по катастиме среди одногодовок, ну и так далее. А ты, кого она считала намного ниже себя, легко её победил. Это удар по самолюбию. Теперь она начнёт развиваться и будет делать это на зло тебе. Но она печатница, а я эгоист, ответил я, нахмурившись. На нашем уровне не могло быть, как благородно. Внос проговорила об Избиха, привлекая к себе внимание. Я тоже эгоистка, но признаю, что не могу победить Хэрдвига, который, кстати, печатник. Да и девочке пару лет, и она заткнёт тебе твои слова. У вас совершенно разные стили, Абы. Отрицательно покачал головой мужчина. И девушка при звуках его голоса покраснев, тут же умолкла. У тебя, по сути, ваш родовой казан Божа, с которым понятно, что делать. Завязанное на вращение резкие и быстрые перемещения с бесчисленными ударами. Алло, Антон. Ам, надеюсь, вы готовы? Голос прозвучавший в помещении и будто исходивший со всех сторон, принадлежал неизвестной мне женщине. Ну, тогда давайте начнём. И да, меня зовут Анна Божова. Если что, просто Аня. В какой каждому из вас нужно войти проход, вы знаете, так что вперёд. Удачи желать не буду. Тут же холодно совเฉла Ханша, скрывшись в своём тоннеле. Мы только пожав плечами, разошлись каждый в свою сторону. Каменный свод моей арки скрывал за собой тёмную необработанную пещеру, по которой мне пришлось вначале идти, а затем и ползти. Уклон свиньялся, и если первые 100 метров я опускался, То последующие бездна знает сколько полсы вверх, и при этом непонятно, насколько тонн каменной породы всё сильнее и сильнее давили на мой позвоночник. И это было омерзительное чувство. Так что в какой-то момент я просто забыл и где нахожусь, и что здесь делаю, и почему вынужден ползти сквозь этот вызывающий иррациональный страх тоннель, поднимаясь всё выше и выше. А затем я естественно всё вспомнил и тут же испытал облегчение потому что тяжесть мгновенно перестала давить на спину, пересчитывая болью каждый позвонок. Встав в расширяющемся створе, я улыбнулся и как следует размял успевшие неведомым образом затечь кости и мышцы. Меня звали Амон Тодбаджи, и я являлся верховным жрецом клана Баджи, что из Верхнего Египта. Целью моего долгого путешествия являлся летающий остров Акер-Мон-Ра, который вот уже какой век — парил над удерживающей его погребальной пирамидой Хумун-Хуфу, которая испускала благословленной богинями Бастетой и Сидой луч, заперший проклятый парящий в небе кусок скалы с древним храмом почти на две тысячи лет. Дни заточения острова ужаса в ловушке подошли к своему логическому концу, и вскоре он снова начнет парить над благословенными землями Египта, насылая мор на города и саранчу на посевы. Однако с окончанием защиты земель египетских прошла и изоляция этого острова от смертных. Следуя наставлениям из цветков Джосера, фараона Третьей династии, чья ступенчатая пирамида была разрушена проклятыми летающими псеглавцами, порождениями Анубиса родом из Мирики, я знал, что когда наступит нужный день, самому сильному жрецу следует явиться тайным ходом на летающий остров. В ход я помню свой страх, Когда ещё несколько часов назад рабы и слуги всё никак не могли сдвинуть с места тот камень на пирамиде Хумунхуфу. А когда они сделали это, взору предстал узкий лаз, который, казалось, мог протиснуться только самый худой и заморённый раб. Но вот я здесь, по незрымому каналу пирамиды сквозь море воздуха, я попал на остров. И теперь только боги могут удержать меня от спасения всего верхнего Египта и клана Баджей. Первого своего противника я встретил уже на самом выходе из пещеры. Голем с черным ликом шакала в золотых доспехах с хапешем выдвинулся из своей ниши, стоило мне только приблизиться. Мгновенно меня окутало зеленое пламя Осириса. Проскользнув под лизы и меча, я одним ударом раскрывающегося зеленого лотоса, пришедшимся в грудь, уничтожил каменную статую, после чего вышел, наконец, под небеса Египта. Несколько сражений и исследования храма показали, что моей целью являлись небольшие с виду скоробей, которых можно было найти то здесь, то там, прямо на стенах. По сути, золотая крышечка, прикрывающая алмаз, наполненный бесконечной силой богов. И в этот момент жадность охватила меня, ведь это были не просто драгоценности. Это была настоящая реальная лестница прямиком к божественности. Подумать только я, Амонтот. Новое божество Верхнего Египта. Глаза застила золотой туман. Кулаки уже были избиты в кровь от бесчисленных сражений со всё набегающими отрядами големов с чёрными шакалими лицами, а я всё выковыривал одного за другим скарабеев. А затем, словно сама богиня Изида, просветила мой разум, и я задал себе вопрос: зачем? Зачем я это делаю? И почти сразу же сокрушительный удар, пришедшийся по рёбрам, и явное сломавшее некоторые из них бросил меня на каменный пол храма. Это было тяжело, но от очередного отряда големов я таки избавился. Сума, наполненная собранными скорабеями, была уже неподъёмной, и я точно добыл их намного больше, чем нужно было, чтобы защитить мой Верхний Египет. Так что, отбившись от очередных анексов-орожих, я высыпал большую часть собранного и как мог быстро побежал обратно к лазу ведущему вниз в пирамиду а уже затем, после изнурительного и болезненного пропахивания сумки перед собой, а также попыток вновь попасть в бессознательное состояние, ибо здесь это означало только одно смерть, я, Антон Божов, вдруг спросил себя: "Что такое Верхний Египет? И вообще, что это только что было?" И если бы не мешок, наполовину заполненный странными жучками и хрусталиками внутри, я бы точно подумал, что только что словил галюки, а то и вовсе сошёл с ума.